Глава 9 Кто смел, тот наперёд поспел. Главный зал велик. Мне нравятся высокие потолки, но в этом помещении они просто запредельно высокие. Как и предсказывал Дмитрий, не прошло и пары часов с момента нашего прощания, как ко мне постучались. Благо не ввалились в комнату через открытое окно, упав с неба, как это было в случае с моим старшим когда за ним пришел первый ученик главы. Стук раздался, когда я разделалась с подносом еды и морально готовилась к новой попытке посещения источников. Хвала всем местным распределителям, за мной зашел Лер. Смотрела на меня при этом очень долго и очень внимательно. «Только не говори, что у тебя взгляд рентген», бросая ему через плечо, пытаясь расчесать то, что должно было быть расчесанным еще день назад после купания. Можно сказать, что его некое подобие. Я смотрю на твое духовное тело. Оно стало более осязаемым. Дмитрий сделал большую работу. Отзывается Лер довольно странным голосом. Духовное тело — это то, что формируется посредством практик и медитаций на первых трех ступенях развития. Создание основы что иное, как завершение работы над этим тонким телом, его стабилизация и начало работы над увеличением его мощи. Ученики с созданной основой по сути сами становятся чем-то вроде цветка звездной пыли, только при этом обладают сознанием и, разумеется, физическим телом. Но если говорить понятным языком, то все обладатели белой формы — ходячие ядерные бомбы, полные радиации под сравнительно тонкой оболочкой. И лично для меня стало любопытным открытием выяснение того факта, что название «тонкого тела» в данном случае не имеет никакого отношения ни к религии, ни к каким другим околорелигиозным практикам. Слово «дух» в Академии Совершенствующихся относится скорее к воле ученика, а после — к развитию его способности воздействовать на мельчайшие частицы в пространстве. «А у вас, Дмитрием, какие духовные тела? Четкие и светящиеся в темноте?» Уточняя со смешком, решив убрать волосы в пучок на затылке. «С этим ужасом в стиле вороньего гнезда я за две минуты не справлюсь». «Полагаю, они у нас разные», — отвечает Лер. «Полагаешь?» поднимая брови, обернувшись на молодого человека. «Я не могу просматривать Дмитрия. Он намного сильнее меня», — отвечает Лер. «Почему тогда у вас пояс одного цвета?» — удивленно спрашиваю. «Потому что некие обстоятельства в жизни твоего старшего повлияли на его желание развиваться. Это было лет десять назад, и все это время он просто накапливал энергию, даже не прикладывая к этому особых усилий. Он поэтому не тренировался со мной. Протягиваю, вспомнив, как презрительно Дмитрий смотрел на меня, когда я задавала ему тот же вопрос. Нет, он не тренировался с тобой, потому что ты, по его меркам, изучала азбуку, а он сейчас, относительно всех ваших уровней образования, в магистратуре. Правда, лишь в теории. «Ты меня в детский сад отрядил, а Дмитрия — высшее учебное заведение?» «Смотрю на Лера, подняв бровь». Он считался гением в своё время и почти создал основу, когда в его жизни произошёл тот инцидент, звучит ровный ответ. Тот инцидент. Это явно связано с его отношением к ученикам Академии. Что же это было? «Ясно-понятно» а отношение местных девиц к его высочеству связано с его невероятной силой относительно всех сероформенных, уточняю, заканчивая со своей прической. Некоторое время Лер молчит, вынуждая меня вновь обернуться на него и заглянуть в глаза. «Что?» — спрашиваю, подняв брови. «Ты назвала его... его высочеством?» — хмыкает Лер. «Ну, да». За ним лично ученик главы приходил. Явно же не от того, что тому делать нечего. Жму плечами. Интересно, как он отреагирует на подобное обращение из твоих уст? Чему-то лыбится Лер, после чего открывает дверь в коридор. «Пошли уже, любопытствующая ты наша. Нас все ждут». «Ты так и не ответил на вопрос, замечаю». «Ага», — отзывается Лер. «И вообще...» «Почему ты так спокойно зашёл в мою комнату, хотя это считается запрещённым?» Испытав лёгкое раздражение от этого его «ага», бросая в спину молодому человеку. «Потому что сегодня я представитель дисциплинарного комитета». Ответ меня ошарашил. Хорошо, что в это утро обошлось без подкатов и добрых посылов в далёкие дали. А вообще, боязно мне что-то стало. В итоге... До административного корпуса мы с Лером добирались пешком минут сорок, и под звуковое сопровождение из шепотков заинтригованных учеников, решивших своими глазами увидеть, как новенькую ведут на ковер на третий день пребывания в академии, на третий, потому что свой второй день она провела в одной комнате вместе с всеобщим любимчиком Дмитрием. Об этом, конечно, не говорили вслух, но такой расклад подразумевался отражался на лицах. Кажется, слава обо мне будет греметь вечно. Когда мы добрались до главного зала, у меня уже выработался иммунитет косым взглядом, и все перста, указывающие на меня, смазались, сливаясь в размытые полосы телесного цвета. Однако, стоило заметить на площади перед самым высоким зданием крышу, которого я видела над кронами деревьев в первый день, Наставников в белом, как я приободрилась. Эти точно не будут пальцем тыкать и смотреть с осуждением, либо с желанием увидеть мое падение. Где же мой знакомый, интересно? Он вообще будет присутствовать на слушании? И как будет проходить сам процесс выговора непутевой новенькой? «Ты так радуешься, виде наставников?» хмыкает себе под нос Лер. «Они должны быть справедливыми». Воодушевлённо отвечаю. «Ага», — вновь бормочет молодой человек с теми самыми неоднозначными интонациями. «Судя по всему, о слове «справедливость» здесь вообще можно забыть? Или он меня сейчас разыгрывает?» Пятый наставник показался мне довольно милым дяденькой. Перевожу взгляд на само здание административного корпуса и понимаю, что привычной администрации Тут даже и не пахнет. Эта высоченная постройка никак не ассоциируется с секретаршами за компьютерами и кучей бумаг в папках. Тут, кажется, даже бумаги не было. Не то что компьютеров и секретарш. Это что, зал для приема великанов? Поднимая бровь, входя в пустое помещение, украшением которого были лишь колонны на входе, широченные окна на уровне пяти метров над землей, и высоченный потолок. «Это здание выстроено для обладателей основ. Любой лишний предмет в доступной зоне может навредить тебе из-за уровня радиации, впитанной и буквально прошитой в его суть», звучит ровный ответ. После чего желание пошутить пропадает. «Чем дольше я буду находиться здесь, тем больше могу пострадать. Надо побыстрее разделаться со всеми делами и валить из главного здания на последних скоростях. А общение с главой и всеми ему подобными мне не навредит, решая уточнить на всякий случай. Ну, мало ли, не хочется рисковать. Я ведь могу и с улицы послушать, продолжая рассуждать слух, пытаясь понять уровень дозволенного. Какая интересная девушка. Пожалуй, это первый раз, когда кто-то так беспокоится о своем здоровье в главном зале. Раздается звучный голос, мгновенно разлетаясь по пространству. Успеваю заметить, как быстро все обладатели белых форм заняли свои места у стен по обе стороны от меня. Выходит, со мной говорит глава. Я беспокоюсь о своем здоровье не только тут, но и за стенами этого зала. Мне дорога моя жизнь. Отвечаю, пытаясь найти среди застывших белых силуэтов говорящего. лер отходит назад, оставляя меня в окружении наставников и совсем не помогая в поисках. Хоть бы глаз скосил на главного. Я вообще не понимаю, кому свою речь направлять. Это похвально. Однако до нас дошли сведения, что в своем желании уберечь свое здоровье ты покалечила нескольких учеников. Вновь раздается голос буквально отовсюду. Выжидаю несколько секунд из вежливости и решаюсь ответить. Если бы я не дала отпор, я бы не смогла стоять сейчас перед вами на своих ногах. Кто-то покушался на твои ноги? Раздается слишком странный вопрос, на который логично было бы ответить льстиво-заливистым смехом. Но мне смешно не было. Конкретные ученики покушались на мою жизнь, отрезаю уверенным голосом. Действительно покушались? переспрашивает голос. «Ну, первые пятеро, возможно, просто хотели подраться, но следующая пара явно вознамерилась навредить мне и не желала ничего слушать», отзываясь через паузу. «Я здесь совсем недавно, но даже мне известно, что для драк существуют платформы». «Все так. Там ты и должна была выяснить все дела с соучениками», отзывается голос в ответ. «Но мне никто не дал до них добраться». На меня набросились в купальне, и даже после предупреждений о противоправности подобных действий, произношу еще более уверенно, я же действительно предупреждала ту девицу и смотрителю пыталась объяснить ситуацию. «А чем ты объяснишь то, что натравило на своих противников ученика выше уровнем?» «Кто предоставляет вам эти сведения?» Искренне изумляюсь. «Меня что, пора адвоката нанимать?» пострадавший разумеется звучит предсказуемый ответ по их мнению выходит у дмитрия своей головы нет на плечах они его за кого держат мой голос начинает звучать холоднее но я ничего не могу с собой поделать за старшего стало реально обидно объясни что ты имеешь в виду внезапно уточняет голос и брови мои летят на середину лба даже я не могу представить «Как натравливаю своего старшего на кого-либо? А я знаю Дмитрия чуть больше месяца», — фыркаю. «Вы вообще в курсе его характера?» Недовольное бормотание со всех сторон вынуждает меня попридержать коней. Кажется, я вновь позволила себе лишнего. «Ты называешь его своим старшим?» Звучит еще более странный вопрос, выбивая у меня почву из-под ног. «Я вообще с кем разговариваю?» Точно с главой Академии? Почему действительно важное его совсем не интересует, а такая мелочь, как мое обращение к Дмитрию, напротив? Может быть такое, что меня тут разыгрывают, и эти люди вокруг — переодетые ученики? Лер способен на такую шалость. Или я его сейчас демонизирую за то, что он стоит за моей спиной и ни капли не помогает? Дмитрий взял меня под свою ответственность, с первого дня моего появления в Академии. Я думала, тут все в курсе этого факта. Решаю ответить максимально сдержанно. И вновь слушаю бормотание со всех сторон. Похоже, наставники не были в курсе моего выбора. «И где?» — спрашивается пятый наставник. Разве он не должен был доложить обо всем в первый же день моего появления здесь? «А Дмитрий?» «Пару дней назад его вызвали к главе Академии. Он что?» Обо мне и словом не обмолвился. Не слышал, чтобы Дмитрий становился опекуном. Он только встал на верный путь и, наконец, продолжил свое развитие. У него нет времени следить за младшими соучениками. Раздается новый голос сбоку. Разумеется, ему не стоит отвлекаться, тем более сейчас. Вторит иной голос, уже с другой стороны. Полагаю, это было эмоциональным решением. «Новой ученице, тем более с таким характером, подойдет кто-то попроще. Кто не подает таких больших надежд?» — добавляет третий. «Что ты об этом скажешь, Святослава?» — вновь раздается отовсюду голос главы. «И да, он назвал меня по имени. Очевидно, я должна была впечатлиться и отступить, поскольку всегда начинала чувствовать себя некомфортно, когда слышала свое имя, особенно в сочетании с фамилией но я уже успела вспомнить он знал что так будет знал что нас попытаются оспорить и он меня обезопасил заранее именно поэтому я была внутренне готова дать ответ на любой следующий вопрос главы поднимая подбородок глядя вперед на дальнюю стену этого непропорционально огромного пустого зала и произношу отстраненным голосом мой старший Не хочет, чтобы я вас слушала. Недовольное бормотание со всех сторон усиливается. Однако, меня оно больше не напрягает. Любопытно, протягивает глава отовсюду. А что ты скажешь на обвинение в неподобающем поведении, нарушающем правила Академии? Мой ответ будет тем же. Мой старший не хочет, чтобы я вас слушала. Повторяю и испытываю огромное облегчение, слушая усилившийся ропот наставников. Они недовольны, но ничего не могут сделать. Судя по всему, Дмитрий и впрямь имеет вес в академии, уж не знаю по какой причине. И против его слова простые обладатели белой формы пойти не могут. Вот только глава вряд ли проявит солидарность. На то он и гла... Ну что ж, раз твой старший не хочет, значит, мы не будем настаивать и дождёмся его возвращения для повторного слушания по этому поводу. Изумляя меня до глубины души, произносит неожиданно развеселившийся голос. И Лер подходит ко мне, осторожно касаясь локтя. «И это всё?» — с недоумением спрашиваю, взглянув на него. «Ага», — тихонько отзывается тот, давя улыбку. «Серьёзно? Не верю своим ушам, но иду за ним, ведомая за локоть». Хочешь остаться и переспросить у главы? начинает открыто веселиться Лер. Стоит нам отдалиться от группы наставников на достаточное расстояние. Нет, воодушевлённо отзываюсь. Ну вот и всё, хмыкает Лер, и мы покидаем главный зал. Вот и всё. Да, и что это было вообще? А почему глава так и не показался? всё же спрашиваю Лера, ведомая любопытством. Не хотел навредить тебе, «Своим присутствием», — бормочет мой кучерявый спутник, припоминая мне эпичный заход в главный зал. «Эй, лиса!» «Да», — напрягаясь, переспрашиваю, «он теперь тоже знает мое имя. Но, судя по интонациям, не оно стало причиной такого непривычно серьезного обращения». «Что у тебя за отношения с Дмитрием?» Поднимаю брови, глядя на Лера с легким недоумением. «Тебе ли не знать, что он мой старший?» — спрашиваю в ответ. «Признаюсь, я полагал, что здесь все закончится». «Здесь?» — переспрашиваю. «В глубинной академии. Во внутреннем потоке», — отвечает Лер, и его взгляд прохладен как никогда. «Но ты продолжаешь за него держаться». «Я?» — изумляюсь еще больше. «Полагаешь, я и впрямь вцепилась в него, как сказали те наставники?» «Дмитрий уже один раз позволял такое», протягивает Лер, отводя глаза. «Так вот, что ты думаешь обо мне», отзываясь отстраненно, глубоко оскорбляясь от всего происходящего. «Выходит, мое первое впечатление о тебе было верным». «Твое первое впечатление?» «При здесь это, — хмурится Лер? Я не захотела видеть тебя в качестве своего старшего, и была права. Такие, как ты, хорошему не научат» отрезая безжалостно. «Такие, как я?» вновь переспрашивает Лер. Кто улыбается в лицо, но держит камень в кармане? «Я не... Ты о чем вообще?» теперь приходит черед Лера изумляться. Причем довольна искренне. «А тебе?» бросаю ему в лицо, испытав досаду. «У меня нет камня в кармане», негодует Лер. «Есть! И ты только что им в меня кинул!» Ничем я не кидал в тебя. Да и если бы кинул, ты бы на ногах не стояла. Я бы увернулась. Ну да прям. Проверим, чтобы меня потом Дмитрий поломал, как того смотрителя. Закрываю открывшийся было рот и отвожу взгляд в сторону. Ты серьезно думаешь, что я натравила Дмитрия на тех учеников? Если это так, то это и есть твой камень, Лер. Произношу сдержанно, потому что дурные мысли высказанные в лицо, ранят сильнее любого оружия. «Я тебя не знаю, леса но вижу странные изменения в Дмитрии, которых не наблюдал ни разу за годы своего присутствия в Академии», отзывается тот чуть спокойнее. «И ты решил, что это совсем невозможно только потому, что сам никогда глазами не видел? Ты хоть тебя слышишь?» Резко останавливаюсь. «Я понимаю, почему ты так остро реагируешь, Но для того, чтобы понять реакцию наставников и, признаюсь, мою реакцию тоже, надо знать Дмитрия. Останавливается и Лер, разворачиваясь ко мне лицом. И чего я про него не знаю? Складываю руки на груди. Но кроме того, что до меня в его жизни была какая-то фифа, которой он позволял крутить собой во все стороны. Об этом я уже успела услышать. Благодарю. Несколько секунд. Лер молчит глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Прости. Кажется, мы все неосознанно сравнили тебя с ней. Это было неправильно», — внезапно сознаётся он, опуская взгляд вниз. «Да что там за девчонка такая была, что мне сейчас так достаётся?» «Но ты слишком остро реагируешь и не даёшь возможности объясниться. Тут же летит в меня обвинение». «За камни какие-то высказываешь, и тут же штамп на лоб ставишь, хотя училась на психотерапевта, или на кого там ты училась?» «Еще не доучилась», — бурчу, не желая признавать свой косяк. «Ладно, я тоже погорячилась, но я не ожидала, что ты будешь вести себя как те наставники в главном зале. Привыкай, лучше здесь не будет, но я обещаю, что впредь буду стараться...» не допускать подобного недопонимания. Хорошо. Предположим, я тоже не буду таить обиду и сделаю вид, что ошибаться на мой счет — Это нормально. Ошибаться это в принципе нормально, деловито замечает Лер. В любом случае, я жду пояснительную бригаду касательно случая Дмитрия. Кто он и почему все так рады его возвращению в строй, учитывая, что сам он уехал отдыхать? Развожу руки в стороны красноречиво глядя на этого почти предателя, сумевшего оправдаться, но еще не ставшего другом. Он начал практиковаться. Точнее, продолжил спустя много лет. И он заметно прокачал свои навыки, если судить по твоему духовному телу. Все же теория не всегда бесполезна, кивает сам себе Лер, вновь начиная медленно идти вперед. Все это... Он продемонстрировал после встречи со мной, уточняю. Ага. Тогда какого лешего все кидают в мою сторону столько претензий? Вновь останавливаюсь, выходя на очередной виток негодования. Разве ты, или глава, или все эти наставники не должны поблагодарить меня за появление в академии? Встречаю взгляд Лера, и до меня наконец доходит. Он перестал практиковаться, «Из-за девушки?» — спрашиваю ровным голосом. «Нет». «Да, но не по той причине, по которой ты подумала», — меняет свои показания Лер. «Я еще ничего вслух не сказала», — замечаю сухо. «Это не из-за того, что его бросили, и не из-за неразделенной любви. Тут все намного сложнее. И с тех пор, как это произошло, он сторонился всех учеников женского пола и забросил свое развитие. Я ведь вообще не должен был об этом говорить. Внезапно восклицает Лер, запуская пальцы в свои кудрявые волосы. Он убьет меня, если узнает, что я рассказал тебе. Ты мне еще ничего не рассказал. В очередной раз пытаюсь остановить этого эмоционального. В общем, пойду я. У меня дела. Сама доберешься до корпуса. Бросает мне через плечо Лер, в буквальном смысле убегая и оставляя меня одну посередине дороги. Нормально.